и затем, скажу вам откровенно, я проболтался к уадьютору. «Господину де Гонди, врагу кардинала?» — вскричал Д'Артаньян. «Нет, другу короля», — ответил Арамис. «Другу короля, понимаете? Так вот, требуется послужить королю, а это — долг каждого дверянина». «Но ведь король заодно с Мазарини, мой дорогой. На деле так, но против воли»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 «Разве не бывало воинственных кардиналов?» — сказал Аремис. «Поглядите на стены. Вокруг вас четыре кардинала, которые во главе армии были не хуже господ Гибриана и Гассиона. Хорош будет горбатый полководец. Горб скроет латы. К тому же вспомните, Александр хромал, а Ганнибал был одноглазом». «Вы думаете, эта партия доставит вам больше выгоды?» — спросил Д'Артаньян.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 Будь я человек, как другие, но, повторяю вам, я весь состою из противоречий. То, что ненавижу сегодня, я обожаю завтра. Этвичи-верса. Вы видите, я не могу принять на себя обязательства, как, например, вы, у которого вполне определенные взгляды. Сноска. Этвичи-верса. И, наоборот, латынь. «Врешь, хитрец», — сказал себе Д'Артаньян,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 Один из мужчин был женщиной, переодетой в мужское платье. «Успокойтесь, милая Рене», — говорил нежный голос. «Это никогда больше не повторится. Я обнаружила нечто вроде подземного хода под улицей. Нам стоит только поднять одну плиту возле двери, выход открыт». ох клянусь вам, принцесса!» — ответил другой голос, в котором Д'Артаньян узнал голос Арамиса. «Если бы ваше доброе имя...»